Глава 14. Запись из дневника «Анонима». Все чаще на просторах интернета встречаются истории, которые затрагивают куда более деликатные темы, чем можно себе представить. Не могу сказать, насколько это правдивые рассказы, но одно известно точно – внимание они привлекли. Оказывается, некоторые люди, да и демоны, испытывают сильное сексуальное влечение к представителям другой расы. Недавно наткнулся на историю одного мужчины, утверждающего, что он имел контакты с демонессой. Реакция общественности была резкой. От шока и негодования до любопытства и даже откровенного восхищения. Естественно, появилось множество скептиков, утверждающих, что все это выдумки, созданные ради дешевой популярности. Но интересно другое. Вскоре нашлись те, кто решил поделиться собственными историями. В сетях стали всплывать рассказы о личном опыте общения с демонами. Многие утверждают, что различия в культуре и внешности порой становится главным фактором притяжения, что провоцирует влечение, какого они никогда не испытывали с обычными людьми. Тема сложная, и нельзя достоверно утверждать, где правда, а где фантазия. Одно можно сказать наверняка – общество еще не готово к таким откровениям, Но интерес к ним только растет. Тон синеволосой демонессы заставил напрячься всем телом, как будто я мало услышала за это время. «Ты же видела Ириота и Сашу вчера?» — спросила Старта, не решаясь взглянуть мне в глаза. «Некоторые люди вступают в отношения с демонами. Это уже не новость. В интернете я сидела нечасто, да и любые статьи о демонах игнорировала, а потому о таких взаимодействиях не знала». Увидев Сашу сэром, я ощутила непонимание, как и зачем эта красивая девушка решила связаться с демоном. В любом случае думать о них и тем более разбираться в природе их притяжения я не собиралась. — Куда ты клонишь? — В твоем городе и так думают, что ты связалась с одним из нас. — Неловко кашлянул красноглазый и почему-то встал из-за стола, намереваясь уйти. — А ну-ка стоять! Я поднялась следом и нагнала его у лестницы. «Что вы затеяли?» Кайнер выставил руки перед собой, словно защищаясь. Он возвышался надо мной. На выражении лица выглядело так, будто он сильно напортачил и сгорает от стыда. В общем, я подстроил все так, чтобы все думали, что мы вместе. Я замерла, пораженная услышанным. Да быть этого не может. Гребаный сон, да? Ноздри раздулись от злости и осознания что все беды в жизни случились не просто так. Я догадывалась, что несчастья начались с появлением создания преисподней, но не могла связать все воедино. Этот засранец постарался испортить все, и у него получилось. Я осталась без отношений, без работы, без квартиры, и все для того, чтобы я пришла в этот дом исполнять их требования. Для людей я буду той идиоткой, что влюбилась в демона. Правильно я понимаю? Я старалась произносить слова медленно, не срываясь на крик. В подтверждении Кайнер кивнул. Тело забило мелкая дрожь. Злость словно кипятила кровь в жилах. Мне показалось, что на коже от жара выступил пот. Ну ты ублюдок! Зло выкрикнула я и побежала по лестнице, желая поскорее оказаться в закрытой комнате. Ева, подожди! Он догнал у двери, не позволяя войти внутрь. Я остановилась, коснувшись дверной ручки. Он оказался совсем близко, настолько, что я ощущала тепло его груди своей спиной. Я сделал это только для твоей безопасности. Пришлось развернуться, чтобы взглянуть в наглые глаза, как он смеет говорить про безопасность, когда сейчас все выглядит так, что меня могут грохнуть в любой момент. — Ты испортил мою жизнь ради собственных целей, — прошипела, сверля его злобным взглядом. Из-за тебя люди в родном городе думают, что я шлюха, которая спит с демонами, и я еще молчу про тот сон. Это посягательство не только на личную жизнь. Ты залез в мою голову, понимаешь?» и я начала задыхаться от слов, что рвались наружу. От услышанного он поморщился, словно ему стало неприятно. «По-твоему, лучше, если все узнают, что ты хранительница врат? Хочешь, чтобы за тобой началась охота?» «Если бы ты не вмешался, мне бы не потребовалось отвечать на твои вопросы. Ты разрушил мою жизнь, чтобы вернуть свою!» — крикнул я и, не сдержавшись, толкнул его в грудь. «У людей это называется эгоизм!» Удары не оказывали никакого эффекта на демона. Зато руки заныли, но я не могла остановиться. Слезы обиды скатились по лицу. «За что мне все это?» «Ева, пожалуйста, не плачь!» Кайнер перехватил руки, прижимая их к себе. Он упер подбородого в голову, фиксируя меня, не позволяя освободиться. Успокоиться я не могла. Напротив, дала волю слезам в полную силу. Его футболка быстро промокла от влаги, но я не могла оторваться, чтобы взглянуть в его лицо. Злость на демонов смешалась с жалостью к себе. Казалось, я получила ответы на волнующие вопросы, но легче не стало. Наоборот все только запуталось сильнее. Хранительница, о существовании которой никто не узнает. Моя задача не отсвечивать, выполнить, что требуется, и исчезнуть, избежав последствий. «Я обещаю сделать все, что в моих силах, чтобы ты не пострадала ни сейчас, ни после». В голосе звучала искренность, но я не верила. Этот демон пошел на такие шаги ради своих целей. Кто знает, на что еще он способен. Мысль отказаться мелькнула в голове. Но позволят ли они? Отпустят ли, если я скажу, что не стану открывать врата или заставят силой? Может, стоит сбежать? скрыться где-нибудь? Хотя кого я обманываю? Они нашли меня там, где другие даже не пытались. Я в ловушке. Оказаться на улице без денег и работы не так страшно, как связываться с этими демонами. Осознав, что стою в объятиях создания преисподней, я резко отстранилась. Плевать, что он там говорит, после всего, что он посмел проделать. «Ты просто подонок!» — выдохнула я, глядя в красные глаза. «Я сделаю все, чтобы вы свалили с земли, а потом знать о вас ничего не хочу, понятно! А пока держись от меня подальше!» Мужчина коротко кивнул, попятившись, а я скрылась в комнате, сползая по стене и прижимая колени к груди. Сколько еще тайн мне предстоит узнать. И самое обидное, смогу ли я выбраться, когда отправлю демонов обратно в преисподнюю? Я с трудом добралась до кровати и, наплевав на то, что матрас еще в пленке, рухнула на подушку и провалилась в сон. Утром выяснилось, что демоны не из тех, кто встает рано. Моя привычка просыпаться на работу сыграла на руку, и я смогла прошмыгнуть на кухню, оставаясь незамеченной. Сделала кофе и соорудила сэндвич из того, что нашла в холодильнике. Сначала у меня проснулась совесть, что я хозяйничаю здесь без ведома, но я затолкала это чувство подальше, расположившись за столом. Телефон, который я не брала со вчерашнего дня, лежал передо мной, а на экране светилось несколько сообщений. Пара от Итана и еще два от неизвестных номеров. Я увидела начало текста и едва не выплюнула кофе. Бывший не стеснялся в выражениях, описывая в деталях, какая я падшая тварь. Слухи распространились по всему городу. Как иначе объяснить то, что на моем телефоне были сообщения от незнакомцев, обзывающих меня не самыми приятными словами. Сначала я хотела проигнорировать послание Итана, но, поразмыслив, отправила ему смайлик в виде среднего пальца, а после вовсе заблокировала «пусть катится куда подальше». Уснула я вчера быстро и проспала всю ночь без кошмаров, поэтому чувствовала себя выспавшейся и полной сил. Поразмыслив, я пришла к выводу, что так или иначе мне придется разобраться с этим делом. Останусь героем, что освободит планету от нашествия демонов, но моего имени не произнесут вслух. Почести и лавров мне не дождаться, но я могу вынести из этого события хоть что-то приятное. Демоны оставят дома золото, которого хватит на безбедное существование до конца моих дней. В голове уже созрел план. Я продам все это и скроюсь где-нибудь на островах в теплой стране. Терпкий кофе коснулся губ, и я вздохнула с облегчением. Главное, не испортить настрой, когда увижу гребаного демона. Чтобы не погружаться в мысли о нем, я уткнулась носом в экран телефона, залипнув на видео о котиках. «Ого! Я думала, тут все спят!» На кухню вошла та самая девушка, что вчера обжималась с сэром. Саша тряхнула волосами и сладко потянулась, подходя к холодильнику. «Доброе утро! Как спалось?» Она взяла апельсиновый сок и налила его в бокал, но, не дожидаясь ответа, продолжила. «Ты с тем красавчиком? Кайнером?» Я едва не подавилась напитком, уже собиралась возразить, но, поразмыслив, передумала и кивнула. «Пусть лучше думает, что я подружка Красноглазова чем начнет задавать вопросы относительно пребывания в этом доме. Чем меньше людей знают причины моего нахождения здесь, тем лучше. Все-таки прикрытие с плюс-демоном не вызывает столько вопросов. Рыжеволосая заняла место напротив и пристально уставилась. На ее лице играла загадочная улыбка, раздражающая меня. Но «Ну и как он тебе?» «Кто?» — искренне спросила я, не понимая, о чем она. «Кайнер!» «Или ты что же, спишь еще с кем-то?» «Конечно нет, только с ним». Врунья из меня так себе, что тут поделать?» Саша хмыкнула и отпила напиток, продолжая сверлить меня взглядом. «Вот уж не думала, что нашему красавчику нравятся такие скромняшки». Я лишь пожала плечами. Вести разговор с этой девушкой не хотелось, но ее мои желания волновали мало. «Но я тебя понимаю». Попробовав однажды секс с демоном, не захочешь возвращаться к обычным мужчинам, да? Если Кайнер хоть наполовину так же неутомим, как Эр, то ты понимаешь, о чем я. Подмигнула она, а я сдержала порыв не закатить глаза. В компании безрассудной девицы мне кусок в горло не лез. Я поднялась и уже собиралась поставить посуду в раковину, как вдруг замерла. Демон, которого я хотела видеть меньше всего, Прошел к кофемашине, как ни в чем не бывало. Но проблема была не в том, что он ходил по собственной кухне как хозяин, а в том, что это создание предпочло расхаживать только в пижамных штанах. Саша весело поприветствовала мужчину, а я не могла оторвать взгляда от его тела. Идеального, прошу заметить, тело. Неужели разговоры этой девчонки так подействовали? Или дело в том, что у меня давно не было нормальной близости? Такой, в которой разрядку получают оба партнёра, а не только один. Уже проснулась, голос заставил вернуться к реальности, я не успела и рта открыть, как неугомонная Саша перебила веселым голосом: А мы тут с твоей подружкой мило болтали, пока ты не пришёл. Не припомню никакой болтовни, кроме её собственной. Обсуждали, как же нам повезло с мужчинами. Просто охренительно! Кайнер удивлённо изогнул бровь, готовясь сказать что-то, но не хватало еще, чтобы он испортил свой же план. «Да, я вчера наговорила всякого со злости, но пусть окружающие думают, что я влюбленная дурочка, повелась на обаяние создания из другого мира». Все именно так, попыталась улыбнуться и шагнула к нему, привстав на носочки и поцеловала в челюсть. Нагнись он пониже, смогла бы дотянуться до губ. Но он стоял, как истукан. Что это зна. Договорить я ему не дала. Болтливая Саша как раз навострила уши, а я ей не доверяла. Мне сейчас вообще никому, кроме себя, доверять нельзя. Я схватила его за шею, заставляя склониться, а потом жадно впилась в губы. В голове крутилась только одна мысль. Я делаю это ради собственной безопасности. С наивных дурочек спрос меньше. Буду играть роль влюбленной девушки под прикрытием, а сама тем временем спасу мир. Как бы мне не хотелось ловить ощущения его тела, я проиграла. Горячая ладонь легла на талию, притягивая меня ближе. Поцелуй стал глубже, с привкусом терпкого кофе и зубной пасты. Руки скользнули на его грудь, ощущая под пальцами напряженные мышцы. «Ох, горячо у вас тут! Пойду разбужу эра!» За спиной послышались шаги, Но Кайнер не спешил отпускать. Мысленно я досчитала до десяти, чтобы убедиться, что Саша ушла, а затем резко оттолкнула его. Нет, хорошим актером этот мужчина не был. Он смотрел непонимающим взглядом, не улавливая причин резкой смены моего настроения. Пускай все думают, что я подружка демона, влюбленная дурочка, что таскается по пятам. Взмахнула руками, признавая очевидные вещи. Идеальное прикрытие чтобы никто не догадался, что я тут забыла.